Художественная ценность народной литературы. Закон сочетания изящного и грубого. Народная литература важный элемент отечественной литературной сокровищницы. Существует огромное множество ее разновидностей. Хотя многие произведения народной словесности с художественной точки зрения еще недостаточно зрелые, наиболее характерные из них на протяжении многих лет передавались из уст в уста и вобрали в себя народную мудрость. Глубокое идейное содержание этих творений находится в гармонии с их высокой художественной ценностью. Тесное взаимодействие идеологической и чувственной составляющих обуславливает колоссальной силы эстетическое воздействие, делает наследие классической литературы бессмертным, наделяет его высокой художественной ценностью. В истории литературы и искусства народная литература оценивается очень высоко. Великие деятели искусства учатся на ее примере и перенимают опыт народа. В своем докладе на Первом Всесоюзном съезде советских писателей Максим Горький говорил «Я снова обращаю ваше внимание, товарищи, на тот факт, что наиболее глубокие и яркие, художественно-совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа, совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микула Селенинович, Светогор, далее доктор Фауст, Василиса Премудрая, иронический удачник Иван Дурак и, наконец, Петрушка, побеждающий доктора, папа, полицейского, черта и даже смерть – все это образы, в которых гармонически сочетались рацио и интуицию, мысль и чувство. Такое сочетание возможно лишь при непосредственном участии создателя в творческой работе действительности в борьбе за обновление жизни. Факты истории и литературы Китая подтверждают рассуждения Максима Горького. Это такие результаты коллективного народного творчества, как «Го Фэн» и «Идзин», народное драматическое произведение «Ян Цзядзян» «Генералы семьи Ян», народные песни «Музыкальные палаты» и «Современные народные песни», образы героев, которые изначально появлялись в легендах или сагах, передающиеся из уст в уста или декламирующихся рассказчикам, например, герои Саньго Яньи в Джуге Джугэ Лян, Гуань Юй, Джан Фэй, Джао Юнь, Шуй Хуцжуань, Ли Куй, Усун, Лу Цзишэнь, герой Си Юдзи, Путешествие на запад Сунь Укун, Лян Шанбо и Джу Интай. Бай Суджэнь, Исяо Цин, Юэй Фэй, а также герои произведений национальных меньшинств Китая Гэсар, Манас, Ашима, Джаушутунь, легендарные персонажи Мэн Дзяннюй, Лубань, Лю Саньцзэ, Хаджана середины и другие – все это ослепительные драгоценности сокровищницы народной литературы. Жизнь и идеология народа, его труд и борьба синтезировались в народной литературе. Содержание произведений устного народного творчества наполнилось красотой труда и борьбы. Стиль у них строгий и четкий. Произведение приносит удовольствие людям. В народной литературе собрано искусство устного творчества и мудрость народа. Именно поэтому на протяжении долгих лет она так любима народом, и сыграла большую роль в художественном образовании. Произведения народной литературы распространены повсеместно. Из-за недостатка исследований и неполноты сбора материала сложно рассчитать их точное количество, но можно с уверенностью сказать, что еще очень большое количество прекрасных произведений не было обнаружено. Лучшие из них не уступают произведениям выдающихся писателей. Они обладают высокими художественными качествами и часто приводят в покорное восхищение великих писателей, становятся для них священным сводом, по которому они учатся. Народная литература занимает почетное место как в Китае, так и за рубежом. Это и поэмы Гомера, и «Тысяча и одна ночь», и сказки против грим, и древнекитайские Го Фэн, и поэзия музыкальной палаты, Количество этих произведений не поддается подсчету. Народная литература оказала влияние не только на творчество писателей и поэтов, но и на музыкантов, живописцев, танцоров и деятелей других видов искусств. В этом проявляется закон сочетания изящного и грубого в истории литературы человечества. Один из важнейших законов литературы – Янь-Инь-Лю и другие исследователи – Считают, что народная музыка является стержнем всей китайской музыки. Многие великие музыканты, такие как Бетховен, Шопен, создавая свои произведения, вдохновлялись народными песнями. Выдающиеся художники часто в своем творчестве подражали народным мастерам. Многие великие живописцы в конце концов сами начинали называть себя народными. Часто они создавали свои произведения на стенах для народа, как, например, корифей живописи у Дао Цзы, мастер эпохи Возрождения Микеланджело и другие. Но китайские танцы были исключительно народным видом искусства. Только в последние несколько десятилетий они начали внедряться в современное танцевальное искусство. Влияние китайских танцев в международной культурной среде сводится к обучению, и созданию нового в народных танцах. После того, как в современные танцы внедряются фольклорные элементы, они становятся более популярными у народа, в них проявляется национальная специфика. Все это проявление закона сочетания изящного и грубого, который существовал во все времена и во всех странах. Понять художественную ценность народной литературы нелегко, Народная литература – это фундамент словесного искусства. Конечно же, фундамент очень важен, но все же это самый нижний слой. Зачастую люди просто не осознают, какую важную роль он играет, и в результате вовсе пренебрегают им. Такое отношение было распространено повсеместно. Только после Яньаньского форума литературы и искусства в этом вопросе произошли коренные изменения. Их можно рассмотреть на примере Го-Мажо. На учредительном собрании Исследовательского общества китайской народной литературы он заявил, цитата, «Честно говоря, раньше я свысока смотрел на народную литературу, считал ее низкосортной и вульгарной. Пока в 1943 году не прочитал речь председателя Мао на яньянском форуме литературы и искусства, которая открыла мне глаза». Выяснилось, что пренебрежительное отношение к народной литературе и искусству неверно. После этого постепенно народной литературе стало придаваться больше значения. Если обратиться к истории литературы, то можно увидеть, что самой основополагающей, живой и богатой составляющей всего китайского литературного наследия являются произведения народной литературы или произведения, переработанные народом. Конец Тогда, воплощая в жизнь литературные концепции Мао Цзэдуна, литераторы отправились в народы и стали изучать его литературу. Так были созданы такие прекрасные произведения, как «Сюнмэй», «Кайхуан», «Брат и сестра осваивают селену», «Баймао», «Нюй», «Седая девушка», «Опера», «Вангуй» и «Ли Сянтян», «Лиюцайбэн», «Хуа», песенки «Лиюцая». «Сяо Эрхэй Цзэхунь», «Свадьба Сяо Эрхэя», сяо Эрхэ, люйлян Инсюнь Джуань», «Герои Люйляна», «Ян Тикун Гуши», «История Ян Титуна», «Роман». Неважно, исследуем ли мы древнюю литературу или современную, с какой стороны не подойти, колоссальную художественную ценность народного устного творчества невозможно отрицать. Конечно же, говоря о ценности народной литературы, очень важно отводить ей подходящее место. Нельзя ее переоценивать, как и недооценивать. Существует мнение, что народная и авторская литература являются собой полные противоположности, что принижает творчество выдающихся авторов и их вклад в историю. Такой подход является однобоким, как и пренебрежение народной литературой. Оба эти подходы неверны, Они не позволяют нам наследовать достижения культуры и создавать на их основе новые великие произведения.